На суба, глава 4, часть 5. Текст читает Оцару. Создание воды! Создание воды! Создание воды! Слишком близко. Тут и там волшебники вместе со мной начали колдовать. Увернуться от всей льющейся воды снизу. Проклятье. Я знал. Я знал, что это может быть его слабость, но проблема заключалась в том, что атаки не смогли его достать. Другие волшебники начали злиться из за своего бессилия. Если так будет продолжаться и дальше, у всех закончится мана до того, как мы расквитаемся с Вердией. В тот момент... Эй, почему ты валяешь дурака? Зачем вы устроили водяные игры с боссом армии короля демонов? Вообще-то, я тут серьезно работала. А как вы могли начать веселиться без меня? А, Казума, ты идиот что ли? Да с этой девкой. Мне хотелось дать ей за трещину. Пока я изо всех сил готовил водяное заклинание, аква, которая где-то все еще время пропадала, медленно подходила ближе, говоря всякие глупости. Эй, вода! Вода это его слабость! Давай, ты же богиня воды! Давай, колдуй! Или шарлатанка? Хватит мне грубить! Побойся божьей кары! Что еще за шарлатанка? Я истинная богиня. Богиня воды. Ты хочешь поговорить со мной о воде? Твое захудалый ручеек. Ничто. Я смогу призвать целый потоп. Хм, проси прощения. Проси прощения за то, что оклеветал меня, назвав шарлатанкой. Да будто ты можешь. Но если так, то сделай его сейчас. Ха. Ну, а извинения? «Давай, давай!» «Ты получишь столько извинений, сколько хочешь!» «Я не против!» «Только сделай что-нибудь бесполезно, богиня Ты смеешься, обзывай меня бесполезной!» «Гляди! Я покажу тебе, насколько я великолепна и насколько серьезна!» Оскорбленная моими словами Аква шагнула вперед. Сбоку от нее повалил туман. «Ну что, мелочь! Ваша вода неэффективна против меня?» Верди заметил Акву и остановился. Должен ли я сказать, что этого и ожидалось от босса демонической армии? Надвигающееся действие Аквы заставило его ощутить угрозу. Или скорее даже окружающие люди, которые могли использовать магию, неспокойными глазами глядели на нее. Обстановка вокруг нее не слишком волновала Акву, и она пробормотала. «Мой фамильяр этого мира». Уман вокруг Аквы обратился в капельки воды, и они парили вокруг нее. В каждой капле я мог ощущать могущественную магию. «Богиня воды Аква призывает к тебе!» У меня было немного плохое предчувствие. Воздух вокруг нее задрожал. Чувство напряжения было подобно тому, когда Мегумин готовила свое взрывное заклинание. Это означало, что магия, которой она вот-вот готова воспользоваться, была угрозой того же уровня. Вероятно, чувство напряженности передалось и верди, что сражался с нами. Он без колебаний повернулся к спиной к Акве и приготовился было бежать, но перед ним появилась Даркнесс. Аква распростерла свои руки. «Священное создание воды!» Она воспользовалась магией для создания воды.